отделяющим внешнюю оболочку от трюмов. Между поперечными балками темнее распухшие тела резервных баков, сверху кое-где пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в черной шахте две цепочки ламп, свет которых казался рыжим от пыли, тянувшейся за Пирксом длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух тут был затхлый, душный, пахло нагретым железом. Пиркс парил среди еле заметных металлических конструкций а труба протяжно звенела Брат, отзовись, брат!». Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал. Наугад свернул влево какой-то люк, тужающийся, черный как уголь, туннель. В конце круг света. Пиркс выскочил из туннеля и оказался в тамбуре реакторный. «Это Вайн! Прат не отвечает!» — звенела труба когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух, Киркс поднялся на помост. Выли компрессоры, теплый ветер растрепал ему волосы. Он видел сбоку бетонную стену реактора, светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов. — Симон, Вайну, слышу, Момсена, подо мной! — грохотала труба рядом с ним. Она выходила из стены и дугой спускалась вниз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 из которых вынырнула замирающая серия. «Мрзнут руки! Не мгул уж!» терминус одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням. Автомат не слышал. Его туловище, лоснящееся от масла, подрагивало в так движением рук. Даже не слушая, по одним отблескам маслянистого металла Пиркс смог прочесть. «Момсон, отзовись!»